Чем дальше поезд удалялся на север, тем светлее становилась ночь. Соседи по вагону с грохотом опускали плотные кожаные шторы, но беспечные сыновья Никиной соседки пренебрегли этим. Их здоровому детскому сну светлая ночь совсем не мешала. Зато Ника, заснув после ужина и душа, пробудилась через пару часов. Когда в открытое окно боковушки прямо в глаза ударил свет привокзальных фонарей и красный отблеск солнца, висящего над горизонтом. На перроне в Коноше было не по-северному тепло. Нике показалось даже жарковато в длинных брюках. Она увидела на табло над входом в вокзал цифру плюс 26 и не поверила своим глазам. И это ночью на севере. Она сфотографировала табло. Сначала температуру воздуха, потом время. Неплохая иллюстрация для первой статьи путевых заметок в Дзене. Что там дальше? Ага. Вельск кулой. Там, наверное, еще жарче. Надеюсь, что не просплю стоянки. Там еще фото нащелкаю для рассказа о путешествии из Петербурга в Воркуту». На платформе неспешно прохаживались такие же, как она, полуночники. Там и сям щелкали фотовспышки. «Пассажиры, заходим в вагон», — раздался голос проводницы, стоящей у подножки. «Пять минут до отправления».